Глава 3. В маленьком городке Салимпуре они сошли с поезда, погрузили чемоданы в хлипкий багажник велорикши и сами кое-как пристроились на шаткое сиденье. Рикша покатил по ухабистой дороге, что вела от Салимпура в родную деревню Рашида Дебарию. Вечерело, и со всех сторон неслось птичье пение. На теплом вечернем ветру шелестели ветви Нима. В тени нескольких тиковых деревьев с широкими листьями Ман увидел осла, у которого были связаны две ноги. Бедное животное с трудом ковыляло по дороге. На каждой водопропускной трубе сидели мальчишки, провожавшие рикшу громкими криками. Никакого движения на дороге не было — если не считать нескольких запряженных валами телег, возвращавшихся с полей да погонявших скот пастушков. Сойдя с поезда, Ман переоделся в оранжевую курту, прежняя насквозь промокла от пота и теперь даже в сумерках представлял собой поистине красочное зрелище. То и дело с Рашидом здоровались встречные прохожие или фермеры на телегах. «Как сам?» «Хорошо. А вы как? Нормально?» «Нормально». «Как урожай?» «Да что-то не очень. Вернулся из Брахмпура?» «Вернулся, да. Надолго?» «На месяцок». В ходе этого короткого обмена приветствиями люди почти не смотрели на Рашида. Они не могли оторвать глаз от мана. Совершенно чистое небо на западе было розовым, дымчатым и неподвижным. По обе стороны дороги до самого горизонта тянулись поля. Ман вновь стал думать о Саиде Бай и осознал, что не сможет прожить без нее целый месяц. «Это просто немыслимо!» «Да и вообще...» «Что он делает в этом идиотском месте вдали от цивилизации среди дремучих крестьян, неграмотных и не видевших электричества, которых хлебом не корми, дай поглазеть на незнакомца?» Повозка резко дернулась. Маны и Рашид вместе с багажом едва не вылетели на дорогу. «Зачем ты это сделал?» — рявкнул Рашид. Араб хай. Так ведь дорога вся в ямах! Я не пантера, в темноте не вижу!» Огрызнулся Рикшавалла. Вскоре они повернулись с дороги на еще более разбитую тропу, что вела к деревне. В сезон дождей здесь наверняка было не проехать, и деревня оказывалась в буквальном смысле отрезана от остального мира. Рикшавалла из последних сил удерживал равновесие, но через некоторое время он не вытерпел и попросил своих пассажиров идти пешком. «За такое...» — Надо три рупии с вас взять, а не две, — сказал он. — Получишь ровно одну рупию и восемь ан, — тихо ответил ему Рашид. — Ну, поехали. К дому Рашида, точнее, к отцовскому дому, как он его называл, подъезжали в полной темноте. То было довольно большое одноэтажное здание с беленными кирпичными стенами. На крыше горела керосиновая лампа. Там сидел отец Рашида. Заслышав скрип, велорикши на дороге и, увидев фонарь в руках мана, он крикнул. «Кто едет?» «Рашид Абаджан». «Вот и славно! Мы тебя ждем!» «У вас все хорошо! Да так себе, урожай небогатый! Ладно, я спускаюсь! Ты не один, что ли?» Ман потрясенно слушал его беззубое стариковское шамканье. Так может звучать скорее голос деда, нежели отца. Отец Рашида спустился, держа в руках две зажженные керосиновые лампы, а во рту пару панов. Сына он встретил не слишком радушно. Они присели втроем на черпой, стоявший под старым раскидистым нимом. Чарпой — традиционная плетенная скамья — нередко используется в качестве уличной кровати. — Это Ман Капур, — Абаджан, — сказал Рашид. Его отец кивнул и обратился к Ману. — Вы к нам в гости? Или вы чиновник какой по делу приехали? Ман улыбнулся. — Просто в гости. Ваш сын дает мне уроки урду в Брахмпуре. Надеюсь, он и в Дебаре, и меня не бросит. Светил ламп. Он заметил, что во рту у отца Рашида не хватает зубов. На их месте чернеют дыры. Вот почему он так странно говорил, шамкая и проглатывая согласные. Заодно это придавало ему несколько зловещий вид. Пусть он и пытался оказать гостю радушный прием. Тем временем из темноты к ним вышел еще один человек. Его представили Ману. и он сел на вторую плетеную кровать перед домом. То был парень лет двадцати, то есть младше Рашида, но Рашиду он приходился дядей, а его отцу — младшим братом. Парень оказался на редкость болтлив и самодоволен. Слуга вынес им по стаканчику шербета. — Вы с дороги, — сказал отец Рашида. — Помойте руки, прополощите рот и пейте шербет. Ман спросил. а где можно ах да отлить можно за хлебом ты же об этом да да ответил ман и схватив покрепче фонарь пошел за сарай там он тут же наступил в коровью лепешку где то рядом услышав его шаги громко замычал вол когда ман вернулся рашид полил ему на руки из медного чайника жарким летним вечером вода была чудесно прохладной И шербет тоже. Потом сразу подали ужин. Мясные блюда, толстые пшеничные роти, ели опять при свете керосиновых ламп и звезд, а вокруг жужжали насекомые. Все сосредоточенно жевали, и разговор не клеился. — Что это? — Голубиное мясо? — спросил Ман. Да, у нас своя голубятня. «Вернее, у моего дедушки», — Рашид ткнул пальцем куда-то в темноту. «А где, кстати, дед?» — спросил он отца. «Опять ушел патрулировать улицы», — последовал ответ. «И заодно с вилоятом сахибом поболтать. Небось уговаривает его перейти обратно в ислам». Все засмеялись. Кроме Мана, который понятия не имел, о ком идет речь, он откусил свой шами-кебаб, И вдруг почувствовал себя потерянным и несчастным. К ночному намазу должен вернуться, сказал Рашид. Ему хотелось поскорей познакомить Мана с дедом. Когда зашла речь о жене Рашида, Ман встрепенулся. Он понятия не имел, что его учитель женат. Затем кто-то упомянул двух его маленьких дочерей. Ну ничего себе. «Ладно, я тебе постелю в доме». Быстро и без зуба прошамкал отец Рашида. «Сам я сплю вон там на крыше. В такую жару даже слабый ветерок спасения». «Прекрасно!» — откликнулся Ман, «Я не против». Последовала неловкая пауза, и Рашид сказал. «Лучше мы с тобой поспим под звездами возле дома. Скажи слугам, чтобы постелили нам здесь». Манн нахмурился и хотел задать какой-то вопрос, — Но отец Рашида тут же сказал, «Вот и славно! Сейчас пришлю слугу с бельем. Матрацы не нужны, слишком жарко. Кините коврик на черпой, а сверху пару простыней. Ну, до завтра». Позже, лежа на своей плетеной койке и глядя в ясное ночное небо, Ман вновь обратился мыслями к дому. По счастью, ему очень хотелось спать. И, думая о Саиде, вряд ли терзали бы его всю ночь. Где-то на краю деревни квакали в пруду лягушки, выли кошки, в хлеву фыркал вол, стрекотали сверчки, в ветвях Нима мелькнула бледно-серая молния «Сова». Она села передохнуть на одну из веток. «Добрый знак», — подумал Ман. «Сова!» — сказал он Рашиду, лежавшему на соседнем черпое. «Да?» — откликнулся тот. «А вон еще одна!» На другой ветке устроилась вторая бледно-серая тень. «Очень люблю сов», — сонно проговорил Ман. «Беду пророчат», — сказал Рашид. «Нет! Они почуяли во мне своего и прилетели стеречь мой сон, навевать мне приятные сновидения о красивых женщинах и прочем. Рашид, завтра утром дай мне пару газелей, хорошо? И, кстати, почему ты спишь здесь, а не со своей женой?» Жена сейчас живет у своего отца в другой деревне, ответила Рашид. А, понятно. Они немного помолчали. Потом учитель сказал. Знаешь историю про Махмуда Газневи и его миролюбивого премьер-министра? Махмуд Газневи, 971-1030 годы, и мир и падишах тюркской династии газевидов. Нет. Ман не видел, какое отношение к происходящему может иметь великий завоеватель и разоритель городов, но в сумеречном состоянии ума, предшествующем сну, ему и не нужно было ничего видеть. Рашид начал рассказ. Махмуд Газневи спрашивает своего визиря. — Что это за совы? — Вот как? — ставил Ман. Значит, Махмуд Газневи лежал на черпое и смотрел на этих самых сов. Вероятно, нет, отвечал ему Рашид. Совы были другие, да и вряд ли он лежал на черпое, визирь ему отвечает. У одного самца есть юный сын, а у другого юная дочь. Они прекрасно друг к другу подходят, поэтому отцы сидят на ветке и обсуждают брачные планы, в частности, Важнейший вопрос приданного. Тут визирь умолк. Тогда Махмуд Газневи спрашивает. И что же они говорят? Отец парня требует в качестве приданного тысячу заброшенных деревень. Так-так. А второй что? Не терпится узнать Махмуду Газневи. Отец девушки ему отвечает. После недавнего похода Махмуда Газнови я и пять тысяч деревень могу предложить. «Ну, все. Спокойной ночи. Спи». «Спокойной ночи», — ответил довольный историей Ман. Еще минуту-другую он обдумывал услышанное, а потом уснул. Совы так и сидели на ветвях Нима. Утром его разбудил громкий и строгий окрик. «Вставайте! Вставайте! Забыли про утреннюю молитву?» «О, Рашид, сбегай-ка за водой! Твоему другу надо умыться перед намазом!» Над ним стоял старик, высокий, крепко сбитый, с бородой, как у пророка, голой грудью и в небрежно повязанном зеленом хлопковом лунги. Ман решил, что это дедушка Рашида, «баба», как тот его называл. Он столь рьяно и настойчиво призывал их к благочестию, что Ман едва нашел в себе силы возразить. «Ну, подымайся!» — сказал Баба. «Вставай скорей! Утренний азан гласит, молитва лучше сна!» Вообще-то, Ман наконец обрел дар речи. «Я не молюсь!» «Как? Ты не читаешь намаз?» Баба не просто оскорбился. Он был потрясен до глубины души. «Кого это Рашид привел в дом?» Он твердо вознамерился вытащить богомерзкого негодяя из кровати. Баба! Он индуист, вмешался Рашид во избежание дальнейших недоразумений. Его зовут Ман Капур. Он сделал ударение на фамилии. Старик потрясенно уставился на Мана. Такая мысль даже не приходила ему в голову. Затем он посмотрел на внука. и открыл рот, желая задать какой-то вопрос, но потом, видно, передумал. Последовала короткая пауза. Наконец старик молвил «А, индуист!» «Понятно!» И с этими словами он отвернулся от мана.